Глава 42. Кража в особо крупных размерах серьёзное преступление. Правда, украли деньги, которые некий чиновник получил в виде взяток и захотел отмыть. Сделав неосторожное признание, Соня надумался и в официальном заявлении указал, что в сейфе хранились его личные средства. Подобная изворотливость не добавляла уважения к потерпевшему, но преступления не делятся на хорошие и плохие. Следователь должен раскрывать каждое. Тем более, нельзя было исключить, что ограбление как-то связано с убийствами актрис из окружения Сонина. Их смерть не давала Петеленной покоя. Покинув студию, она направилась в криминалистическую лабораторию. Устинов сообщил по телефону, что проделана большая работа с челками, есть что обсудить. И у Масловой неожиданный результат. В лаборатории взгляд натолкнулся на скелет с напяленным на череп чёрным чулком. В отличие от живого человека, чулок Василича приукрашивал Елена укоризненно покачала головой. «Ты меня позвала ради этого? Это наглядное пособие, демонстрирующее дыхание через чулок». Пителена заозиралась с картинно расширенными глазами. «Я попала в лабораторию Франкенштейна? Васильич задышал?» Устинов продемонстрировал сдержанную улыбку и продолжил. «Обратите внимание, чулок плотно прижимается к губам. Не вижу никаких губ. Объясни нормально». «Объясняю». На Сорокина напал шантажист в чулке. Потом чулок обнаружили в кармане актёра. Я предположил, что если это тот самый чулок, то на ткани могла остаться слюна вымогателя. Так и оказалось. Нам удалось выделить ДНК и провести сравнение. Эксперт загадочно умолк. Вот так всегда. Первая настоящая удача, а глава стек ждёт, чтобы она сама догадалась. Напал суханос, муж Нестеренко. Суханос не имеет отношения к колготкам. У вас есть образцы ДНК мужски на студии? вспомнила Петелина и спросила. Чентурия? Ни один образец не совпал. Скажи прямо, не тяни. С общей базой данных тоже ни одного совпадения. Подозреваемого нет. Пока. Что значит пока? Удалось установить, откуда на телефон Сорокина отправлена запись с компроматом. Определил провайдера и жилой район. Головастик показал карту на мониторе компьютера с обведенным участком. Уже что-то. Отправь мне на телефон. Устинов щелкнул по клавиатуре, а Петелина набрала телефон Валеева. «Марат, я перешлю тебе данные, там карта». Из этого микрорайона шантажист посылал Сорокину видео. «Это может быть оператор Антон Пегин, которого мы не нашли, или кто-то другой со студии, надо проверить». «Нам за студией наблюдать или квартиры обходить?» – недовольно пробурчал оперативник. «Сегодня киностудия, а завтра?» «Спасибо за заботу, родная». За годы службы старший следователь привыкла к подобному ворчанию. «Но что поделаешь? Вот раскрою дело и...» Она вздохнула. Отдыха не будет. Преступники работают без выходных. Мы с Устиновым тоже ещё на службе, сказала она и отключилась. А где Маслова? Ты говорил, что у неё есть результат. Елена Павловна, 3 часа как рабочий день закончился. Петелина взглянула на часы. Хорошо, что у неё уже дочь большая и мама помогает. А как быть сотруднице с маленьким ребёнком? Тогда рассказывай ты, согласилась она, устало опустившись на стул. «Светлана исследовала эпитилий из-под ногтей Нестеренко. Результат есть, но очень сомнительный. Я завтра перепроверю. А сегодня что ты можешь сказать?» Эксперт пощелкал по клавиатуре и указал на большой монитор. В результате сравнения ДНК компьютер выдал этого человека. Петелина увидела стандартные фотографии из уголовного дела. «Лицо знакомое. Наш клиент. Николай Бондарь. Пять лет назад вы его посадили за разбой. Припоминаю, как раз мог выйти». «Я навел справки. Бондарь до сих пор отбывает срок». Следователь недоуменно посмотрел и на эксперта. «Вот и я говорю, надо перепроверить».